Глава 16. Блондин удивлённо выпучил глаза и попытался вырваться из моих рук. "Да как вы смеете?" возмущённо воскликнул он. "Вы кем вообще себя возомнили? Я сейчас же позову городовых и Нет, это я позову городовых. Ещё сильнее сжёг его плечо, со сталью в голосе произнёс я: Ты выдаёшь себя за другого человека. Я ладно бы за обычного знахаря или какого-нибудь рядового лекаря. Но нет, за главного лекаря, за Ивана Сергеевича Кораблёва. У вас нет доказательств, заявил он. Как же? Весь этот дом сплошные доказательства. Почти каждый житель может подтвердить, что ты назначаешь ему лжелечение, от которого больше вреда, чем проку. Мерёшь деньги, так ещё и притворяешься главным лекарем. Поизю сейчас статусом совершенно другого человека. Нет уж, пади. За этим последует расплата. Он резко отскочил назад и ударился спиной о деревянную стену. Доски хрустнули, но он воспользовался выигранной секундой, чтобы просунуть руку в сумку. Не стоит, спокойно сказал я, подняв свою левую руку. Ещё одно твоё движение, и моя манги сделает из тебя инвалида до конца твоих дней. Да что вам от меня нужно? Воскликнул мужчина. Деньги? Я заплачу. Только оставьте меня в покое. Деньги? Ну да, нужны. Но не мне, а тем людям, у которых ты их забрал. Да я брал всего-то под 1 рубль, воскликнул он. Для некоторых людей рубль это очень большие деньги. На них можно питаться несколько недель. А у старика из соседней квартиры ты забрал не рубль, а целых 10. И это не говоря уже о том, сколько свёклых и навес кормили своему отцу. За нём вообще-то тоже платить придётся. Вот только возиться у меня с ним времени нет. Впереди ещё два адреса, которые нужно объехать. Однако у меня есть отличный способ его наказать. Магии у этого парня точно нет. Вреда он никому причинить не сможет. Правда, в сумке у него явно имеется что-то, чем он готов воспользоваться как оружием. Сумку скинь, велел я. Я аккуратно потолкную ко мне ногой. Это воровство, <связывая> воскликнул он. Нет, мера предосторожности. Ничего из твоих вещей я не заберу, только проверю, что ты там прячешь, а после передам городовым. Ну за что вы так со мной? Я ведь правда пытался лечить этих людей. Разве я виноват, что моё лечение им не помогает? <связывая> э, вообще-то да, усмехнулся я. Виноват? Ты распространяешь ненормальные методы лечения. Люди верят тебе и не идут в амбулаторию. В итоге им становится хуже, и после ухудшения уже не каждый лекарь может им помочь. Ты ведь осознаёшь, что на твоих плечах возможно уже висит несколько смертей. Да что же вы такое говорите, затрясён. И я всё делал так, как говорила ведьма. Она людей лечить умеет, всем помогает. Не то что у ваши лекари. Погоди-ка. «Какая еще ведьма?» Он уже сто раз пожалел, что высказал мысли, которые стоило держать себе. «Господин, пожалуйста, не сдавайте меня гордовым! Клянусь, я вам все расскажу и, и сумку отдам!» Начал молять он. «Ты деньги в первую очередь людям верни», — настоял я. «Не могу! Все она забрала!» «Ведьма?» «Да! Я лишь ее посельный, ученик, можно сказать! Я передаю ей часть денег от больных...» Иногда разношу всякие мази, которые на самом делеют, омолаживающий, к примеру. Омолаживающие мази, да чтоб меня. У меня же мозг пронзило от всплывших воспоминаний. В первый день, когда я только пришёл устраиваться в Хопёрскую амбулаторию, в кабинет главного лекаря ворвалась обнажённая женщина, чьё тело было покрыто магическими ожогами. Она ведь упоминала, что покупала эту омолаживающую мазь у какой-то ведьмы. Похоже, кроме государственных и частных лекарей, в городе завелись ещё и другие. Не подпольные, как мой дядя, а настоящие души губы, которые пропагандируют постулаты лекарского дела, от которого люди ничего, кроме вреда, не получают. Блондин скинул с плеча сумку и подтолкнул её ко мне. Я продолжал держать левую руку с обратным ветком, условно пистолет. Затем аккуратно присел и открыл свободной рукой сумку лекаря. куча склянок, мази, зелья, порошки. Похоже, в Хопёрске алхимию занимаются не только лекари. Интересно. А особенно интересно, чем этот парень меня хотел контратаковать. Видимо, какой-то из этих ведьминх изделий может представлять угрозу для организма. Как тебя зовут? закончил я осмотр сумки, спросил я. Денис. Денис Чижиков, спрятав от меня взгляд, произнёс он. Послушай, Чижиков, Хотим мы с тобой этого или нет, но городовым мне тебя сдать придётся. Одна какое ж ты всё же можешь сделать, чтобы этого избежать? Пожалуйста, только не требуйте от меня возвращать деньги. Клянусь, я почти всё отдал ведьме. У меня почти ничего нет, уверил он меня. Меня интересует другой вопрос. Где находится эта ведьма? чеканя каждый слух спросил я. Если скажешь мне, где она, я с радостью тебя отпущу. Только сумку всё равно заберу, учти. Так что выбор за тобой. Ведь моя сумка либо камера в Хопёрском отделении полиции, и последующий за этим суд. У тебя минута на раздумье. Да я бы с радостью вам помог, клянусь, чуть и не рыдая пропыхтел Чужиков. Но я не знаю, где она находится. Врёшь ведь. Ты ведь только что сам сказал, что передаёшь ей деньги, и как я понял, получаешь её товар для дальнейшего сбыта. Пойми, Чужиков, ты взялся работать не на того человека. Она обогащается за счет других людей, почти не приносит пользы, и в итоге народ из-за этого страдает и гибнет. А к лекарям никто не идет. Но если сравнить твои десять посещений и одно мое, выгоднее обращаться к лекарям. И в цене, и в эффекте». «Да понимаю я, правда!» — воскликнул он. «Просто... я ведь не знаю, где она находится именно сейчас. Ее дом перемещается. Она сама связывается со мной, когда надо. Мы с ней встречаемся раз в месяц. В следующий раз договорились пересечься, когда наступит праздник Грифона». «То есть, когда сойдет первый снег? Когда весна даст о себе знать? А это может случиться и в марте, и в апреле, сходу и не скажешь. Ты сказала, что ее дом перемещается. А какой-то закономерности в этом нет? Она все время оказывается в разных местах? Или есть несколько точек, в которых появляется дом этой колдуни? Все время в разных». помотал головой Чижиков. Я ещё ни разу не видел её дважды в одном и том же месте. А как ты вообще попал к ней на услужение, поинтересовался я. Ещё мальчиком оказался около её дома. Я сирота, ходил по улицам, попрошайничал, только она одна стала мне помогать. На жалость давит. Хм, нет, похоже, правду говорит. Понимаю, парень. Сиротой быть непросто. Но ты ведь понимаешь, что от попрошайничества ты далеко не ушёл, только хуже сделал. Раньше просто деньги просил, а теперь ради них людей обманываешь. П -п Понимаю, спрятав взгляд, признался он. Простите меня, господин лекарь. Вы правы, но я очень не хочу в полицию. В сады меня уже не отправят, сразу в Саратов отвезут, а там ни церемонится, могут и сразу повесить. Дверь квартиры, в которую только что был распахнулась, На лестничной площадке появилось двое крепких мужчин, сыновья пациента, которого успели обслужить мы оба, и я и Чижиков. "У вас тут какие-то проблемы, Алексей Александрович?" спросил старший. "Помощь нужна?" Чижиков побледнел, понял, что теперь его песенка спета, для отца уже некуда. "Да и я больше не могу задерживаться. В идеале нужно передать парня этим богаянам, они уж точно смогут его дотащить до полицейского участка". А ей хотелось, может, написать заявление и подтвердить, что именно этот человек его обманул. Однако я всё же решил поступить иначе. Нет, ребят, не беспокойтесь. Я просто с коллегой повздорил. Мы сами разберёмся, сказал я. Они переглянулись, но вмешиваться не стали. Вернулись в квартиру, а я продолжил свой разговор с Денисом Чижиковым. Я только что пошёл тебе навстречу. Я уже понял. Зачем вы это сделали? Могли ведь просто отдать меня им. «Мог, и сейчас могу. Однако у меня к тебе есть предложение. Ты, парень, молодой, не вижу смысла исправлять тебя тюрьмой. Ты еще можешь сам себя исправить, предлагая тебе другой выход. У меня нет магических способностей. Я обычный крестьянин. Чем я могу помочь настоящему лекарю? Я ничего не умею, только продавать товары ведьмы». «Что от меня? До этого парня бы не к ведьме, а к Синицыну на обучение». Он ведь запросто сможет сделать из него хорошего маркетолога, и продавать чужеков будет не всякую дрянь, а наши препараты. Но пока что думать об этом рано. Для начала стоит посмотреть, насколько она кажется верна мне и новым переменам в своей жизни. "Я могу дать тебе работу", сказал я. "Сначала на заводе потрудишься там, а дальше будет видно. Но взамен мне нужно, чтобы ты свёл меня с этой ведьмой". На его лице одновременно промелькнули и радость, и страх. Я буду вам вечно благодарен, если дадите мне честную работу. Но боюсь, что ведьма меня просто так не отпустит. Если я перестану выполнять её поручения, она сразу же перекроет со мной всю связь. А ты обмане её. Мы можем придумать с тобой, как изобразить имитацию деятельности. А как только она скажет тебе, что пора встретиться, я пойду вместе с тобой и положу конец распространению этой лжелекарской деятельности. Хорошо, мы можем попробовать, кивнул Чижиков. Так, какой у нас план? Знаешь, где находится Хапёрский завод, который заброшенный? Уже не заброшенный. Придёшь завтра в 7:00 вечера к главным воротам. К этому моменту подойду я, мои партнёры и несколько твоих будущих коллег. Мы объясним, из чего будет состоять ваша работа. Игорь Лебедев и Илья Сеницын уже разыскали несколько желающих. Плющей блетов прислал из Саратова людей, которые хотят найти новое рабочее место. где-нибудь в спокойном городке вроде нашего Хаперска. «Договорились!» Чижиков уверенно кивнул и протянул мне руку. Затем сразу же замялся. Видимо, испугался, что я не захочу жать руку к крестьянину. Однако я такими предрассудками не страдал. Ответил на его рукопожатие, но прежде чем отпустить ладонь Чижикова, сжал ее посильнее и произнес. «Только учти, Денис, предупрежу еще раз. Больше повторять не стану». Ты нескольким людям навредил очень сильно. Я сегодня еле восстановил их состояние. Если вдруг я узнаю, что ты не сдержал своего слова и вновь начал работать на ведьму... — Я все понял, господин Л... — Да слушай, — перебил его я. — Если слова не сдержишь, в полицию не поведу, сам с тобой разберусь. — Поверь, это куда хуже, чем сидеть за решеткой. Теперь мы друг друга поняли? — Поняли. В смысле, понял, да, вопросов нет. Отлично. Я отпустил его руку. Поверь, парень, будешь работать со мной, заживешь хорошо. По закону, как настоящий человек. Это твой единственный шанс. Не упусти его. Я оставил Чижикова и вернулся к повозке. Оставшийся адреса мне удалось проехать довольно быстро, без лишних проблем. Там оказалось несколько лежачих пациентов, и... которые, судя по всему, уже пережили острое нарушение мозгового кровообращения. Другими словами, инсульт. Закончил объезд и куда раньше, чем думал. Даже успел вернуться и сменить Илью Синицына, который отдувался сразу за двоих. — Ого, быстро ты, Алексей! — выдохнул он. — А я уж думал, что вы с Сеченовым будете еще трое суток кататься по Хоперскому району. — А сам Сеченов еще не вернулся? — поинтересовался я. «Нет, да я и не думаю, что управится он до ночи. Сам понимаешь, сколько времени занимает поездка хотя бы в одно село. А уж если по нескольким кататься...» Взгляд Синицына резко изменился. Он почесал густые усы, нахмурился и сурово взглянул на меня. «Алексей, а ты уверен, что нам стоит держать его так близко к себе? Мы теперь работаем в одной амбулатории, а вы живете по соседству. Я опасаюсь за наше дело. Пойми меня правильно». Думаю, что Сечинов не принесёт больших проблем, сказал я. Я оценил его и как конкурента, и как человека. Он очень скрытный, прячет свои настоящие эмоции, но интуиция подсказывает мне, что он не склонен к бесчестным поступкам. А твоей интуиции точно можно доверять, с сомнением в голосе спросил Сеницын. Можно, твёрдо сказал я. Она меня ещё никогда не подводила. Кроме того, план Сечинова по посещению хронических больных это отличная идея. Я, если честно, восхищаюсь тем, что он взялся за это дело. Он и все еще наш конкурент, но он молодец. Эх, мне бы твои уверенности, — вздохнул Синицын. Но я тебе доверяю. Как скажешь, так и будет. Вопросов нет. Давай, иди отдыхай, — сказал ему я. Я остальных пациентов сам приму. Синицын с благодарностью кивнул и ушел в свой кабинет. Я принял еще пять больных, после чего с облечением направился домой. На учет я поставил лишь двоих пациентов. Остальные оказались больными с острыми заболеваниями, которым никто долгое время не мог оказать помощи. Точнее, их болезни со временем из острых переросли в хронические, но я полностью ликвидировал все патологические очаги, из-за чего ставить их на учет теперь не имеет смысла. Однако дома меня ждало ещё много дел. Я встретился с Игорем, и вместе мы наняли ещё одну повозку и пару крепких мужиков. чтобы перевести на завод всю мою лабораторию. Больше мне рисковать не хотелось. Доброхоты и токса жалко, если они пострадают. А уж если дядя с семьёй отравится какими-нибудь газами, да я такого себе никогда не прощу. Нет, дом должен быть домом, безопасным убежищем. Теперь и всеми своими экспериментами я буду заниматься на заводе, или я крепко задумался, обрати внимание на портал которая велась с Хопёрского завода в деревне Кузнецов. А я ведь свою личную лабораторию могу переместить туда. Правда, есть определённый риск. Люди на том острове живут цивилизованно, атаковать мою лабораторию они не должны, особенно если учесть мою договорённость с советом вождей, которая теперь будет передаваться из поколения в поколение. Но негодяи могут найтись в любом обществе. Один единственный наброс может расколотить все мои склянки, записи и Меня осенило. Я осознал, сколько проблем могу решить разом. Проблема роста растений, грибов, да я ведь могу создать целую теплицу или участок на острове, на котором в течение многих лет с учётом их течения времени могут вырасти сотни, если не тысячи новых ингредиентов. А охранять их может сворок. Только с ним опять же придётся договориться. Правда, когда я освободил его от некрутики, он стал куда более сговорчивым. Новый план был готов. И я уже собрался приступить к его исполнению, однако... Влетевшая на завод ворона прервала все мои размышления. Это уже стало традицией. И я думал не отвлекаться на новое письмо, если бы не осознал, что на нем находится гербовая печать Юсуповых. «Опять они!» Сначала убийцы, потом наемный огненный маг в лице Игоря. Я отразил все их атаки. «Что же на этот раз?» «Ядерную бомбу на Хаперск скинут!» Из-за одной единственной девственности, которую забрал мой предшественник. Разумеется, таких технологий у них нет. Правда, маги, они это могут заменить запросто. Без лишних раздумий я распаковал письмо и обнаружил предложение. Предложение столик и угроза. Граф Юсупов впервые заговорил со мной практически на равных. Видимо, его впечатлило то, что я отбился от всех его нападений. Или же до него дошла информация о моих успехах в Саратовской области. Но будь я проклят. Его предложение хуже любой угрозы. Поэтому, Алексей Александрович, я предлагаю вам вступить в матрилинейный брак с моей дочерью, с которой вам уже довелось иметь связь. Матрилинейный брак, то есть я перестану быть Мечниковым, стану Юсуповым, причём я не буду иметь никакой власти в этой семье, буду обычным донором семени для создания потомства с большим магическим потенциалом. Но куда больше меня удивила последняя фраза в письме. Она поставила точку и подняла все ставки до максимума. Я откажусь от личного месте, если вы согласитесь на моё предложение. Станьте Юсуповым, иначе по законам Российской империи я смогу отправить вас на каторгу, где вы попросту сгниёте.